Фёдор Михайлович Достоевский Белые ночи Сентиментальный роман Записки мечтателя Или был он создан для того? Или был он создан для того, чтобы побыть хотя мгновение Чтобы побыть хотям мгновении. В соседстве сердца твоего. соседстве ли? сердца твоего. Иван Тургенев Ночь первая. Ночь первая. Была чудная ночь. Такая ночь, которая разве только и может быть тогда, когда мы молоды. Небо было такое звездное, такое светлое небо, что, взглянув на него, невольно нужно было спросить себя. Неужели же могут жить под таким небом разные сердитые и капризные люди? Говоря о капризных и разных сердитых господах, я не мог не припомнить из своего благонравного поведения во весь тот день. С самого утра меня стало мучить какая-то удивительная тоска. Мне вдруг показалось, что меня одинокого все покидают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 Как ваше здоровье? И я, слава бог здоров. А ко мне в мои месяцы прибавят этаж. Из них у меня есть любимцы, есть и короткие приятели. Один из них намерен лечиться это лето у архитектора. Нарочно буду заходить каждый день, чтобы не залепили как-нибудь. Сохрани его, Господи. Я ходил много и долго, так что уже совсем успел по своему обыкновению забыть, где я, как вдруг ощутился у заставы. Вмиг мне стало весело, я шагнул за шлагбаум, пошел между засеянных полей и лугов и не слышал усталости, но чувствовал только всем составом своим, что какое-то бремя спадает с души моей. «Я пришел назад в город очень поздно. Уже пробило десять часов, когда я стал подходить к квартире. Дорога моя шла по набережной канала, на которой в этот час не с живой душей. Правда, я живу в отдаленнейшей части города. Я шел и пел, потому что, когда я счастлив, я непременно мурлыкаю что-нибудь про себя». Как и всякий счастливый человек, у которого нет ни друзей, ни добрых знакомых, и которому в радостную минуту не с кем разделить свою радость, и вдруг со мной случилось самое неожиданное приключение. И вдруг со мной случилось самое неожиданное приключение. В сторонке, прислонившись к перилам канала, стояла девушка. Обокатившись на решётку, она очень внимательно смотрела на мутную воду канала. Она, кажется, не слыхала шагов моих, даже не шевельнулась, когда я прошел мимо, затаив дыхание и сильно забившимся сердцем. Странно подумала. Верно, она о чем-нибудь очень задумалась. И вдруг я остановился, как вкопанный, Мне послышалось глухое рыдание. Девушка плакала. И через минуту еще и еще всхлипывание. «Боже мой, у меня сердце сжалось. И как я не робок с женщинами. Но ведь это была такая минута. Я воротился, шагнул к ней». Она вдруг очнулась. Оглянулась, похватилась, потупилась. И скользнула мимо меня по намережной. Я тотчас же пошел вслед за ней. Но она догадалась, что...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 по той стороне тротуара недалеко от моей незнакомки появился господин во фраке солидных лет но нельзя сказать чтоб солидной походки он шел пошатываясь и осторожно опираясь об стенку девушка же шла словно стрелка торопли и робко как вообще ходят все девушки которые не хотят чтобы кто-нибудь вызвался провожать их ночью домой ну, вдруг господин срывается с места летит со всех ног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 И тотчас отстал. «Дайте мне руку», — сказал я моей незнакомке. «И он не посмеет больше к нам приставать». Она молча подала свою руку, еще дрожавшую от волнения и испуга. Я мельком взглянул на нее. Она была примеленькая и брюнетка. И на губах ее уже сверкала улыбка. Она тоже взглянула на меня украдкой, слегка покраснела, потупилась. «Вот видите».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 Я даже не знаю, как говорить с ними. Вот и теперь не знаю, не сказала ли вам какой-нибудь глупости. Скажите мне прямо и предупреждаю вас, я не обидчиваю. Нет, ничего, ничего, напротив. Если уже вы требуете, чтобы я была откровенна, так я вам скажу, что женщина нравится такая робость. А если вы хотите знать больше этого, и мне она нравится. И я не отгоню вас от себя до самого дома. Вы сделаете со мной, начал я задыхаясь от восторга, что я тотчас же перестану робить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 Я создаю в мечтах целые романы. О, вы меня не знаете. Правда, нельзя же без того. Я встречал двух-трех женщин. Ну, какие они женщины? Это все такие. Хозяйки, что ли. Но я вас насмешу. Я расскажу вам, что несколько раз думал заговорить так запросто с какой-нибудь аристократкой до улицы. Разумеется, когда она одна. Заговорить, конечно,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 Почему, почему? Вы были одни. Тот господин был слишком смел. Теперь ночь. Согласитесь, сами это обязанность. Нет, нет. Еще прежде, там, на той стороне. Вы ведь хотели же подойти ко мне. Там, на той стороне? Я, прав не знаю, как отвечать. Я боюсь. Знаете ли, я сегодня был счастлив. Я шел, пел, я был за городом. Со мной еще никогда не бывало таких счастливых минут.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 Неужели я мог вас обидеть тем, что невольно вздумалось мне к вам подойти? Оставьте довольно, не говорите. Я сама виновата, что заговорила об этом, но я рада, что не ошиблась в вас. Ну вот я уже и дома. Мне нужно сюда, в переулок. Тут два шага. Прощайте, благодарю вас. Так неужели же... Неужели мы больше никогда не увидимся? Неужели это так и останется? Видите ли, вы хотели сначала только двух слов, а теперь... Впрочем, я вам ничего не скажу. Может быть, встретимся. Я приду сюда завтра. О, простите меня, я уже требую... Да, вы нетерпеливы, вы почти требуете. Послушайте, послушайте. Простите, если я вам скажу опять что-нибудь такое, но вот что. Я не могу не прийти сюда завтра. Я мечтатель.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 Но ну, пусть это будет моя тайна, только вперед, уговор. Уговор. Говорите. Скажите, скажите все заранее. Я на все согласен, на все готов. Я отвечаю за себя, буду послушен, почтителен. Вы меня знаете. Именно от того, что я вас знаю и приглашаю вас завтра. Я вас совершенно знаю. Но смотрите, приходите с условием, непременным условием, не влюбляться в меня. Это нельзя, уверяю вас. На дружбу я готова, вот вам моя рука. Влюбиться нельзя, прошу вас. Клянусь вам. Полноте не клянитесь, я ведь знаю, вы способны вспыхнуть как порох. Не осуждайте меня, если я так говорю, если б вы знали. У меня тоже никого нет, с кем бы можно было слово сказать, у кого совета спросить. Конечно, не на улице же искать советников, да вы исключение, я я вас так знаю, как будто уже мы 20 лет были друзьями. Не правда ли, вы не измените? Увидите.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 Я ходил всю ночь, не мог решиться воротиться домой, я был так счастлив,